Глава десятая. «Мы найдем выход», — уверенно отвечаю я, а сам не могу отделаться от мысли, как мог пропустить информацию, что у ягодки есть дети. Не волнуйтесь, Людмила Семеновна, вы лучше скажите, что нужно сделать, чтобы компенсировать неприятности, устроенные детьми. Перевожу взгляд на Ярославу и немного теряюсь даже. Арктические морозы будут теплее ее взгляда. В чем проблема? Не нравится? Это только начало. Хотя план созрел в моменте. «Могдан Сергеевич, я могу все прислать вам, Ярославе Ильинишне, на почту», — отвечает немного краснее Людмила Семеновна. «Неплохая она женщина. Как-то бабы директора школы назвать сложно. Вероятно, это отголоски моей школьной жизни, хотя было все давно». Но Людмила Семеновна мне напоминает мою учительницу. Одна из тех единичных женщин, что верили в меня. Вероятно, поэтому на эту школу и пал выбор для моего спиногрыза. Но он не оценил. А Людмиле Семеновне явно не хватает строгости. «Буду благодарна, Людмила Семеновна», — отвечает ягодка и поднимается с места, держа спину так, будто у нее кол привязан сзади. «Я могу забрать девочек на полчаса?» «И нужна еще вам?» «Подождите немного», — останавливает эту фурию Людмила Семеновна. «Ярославе Ильинишне не нужно отправлять ничего», — говорю твердо. «Мне все пришлите, я решу». «Решалку сломаешь», — шипит еле слышно ягодка и закашливается. «Простите, Людмила Семеновна, что-то в горло попало. Можно воды?» Сразу обращается к бледнеющей женщине ягодка. А мне даже интересно становится, если у нее предельная точка кипения». «Да», — кивает Людмила Семеновна. «А вас я услышала, Богдан Сергеевич. Все пришлю. Не буду больше задерживать». Поднимаюсь с места и, попрощавшись, выхожу в коридор. По спине жар пробегает, проходя мимо ягодки. Но в коридоре смотрю на ее красоток и даже немного жаль своего мелкого идиота. Денис стоит напротив девочек, что о чем-то шепчутся, и явно слишком многое делает с ними взглядом. И как я не заметил сразу, что малышки слишком похожи на мать. «Отойдем?» — киваю сыну в сторону. «Ты мне скажи, а ты не охренел, сынок?» — спрашиваю, когда доходим с ним до лестницы. «Что не так?» Или это прилюдная порка? Скулы напрягаются, взгляд дикий. Дурной, горячий, но мой. Нет, это еще не порка. Склоняя голову так, чтобы сын видел мои глаза. Он совсем немного уступает мне в росте. Но я могу и это устроить. Ты мне скажи, на хрена запер девочек в туалете? Мне не нужны были обе, шипит Дэн. Только та, что портят мне жизнь. Кто же виноват, что они как приклеенные? Сынок, я тебе говорил и повторяю. Если они тебя сделали, ты идиот. Тычу пальцем сыну в грудь. Но нет, не слышат. И понять бы, чего его так кроет. Если я тебя еще раз увижу рядом с ними, я тебе башку откручу. Не можешь исправить ситуацию, сделай так, чтобы она не повторялась. За взорванный сортир Ты лишён байка. Пока не отработаешь всё, крен его увидишь. Да зашибись! Я ничего не делал!» Взрывается Денис. «Закрой рот, сын!» хватая его за руку, останавливая. «Иначе я тебя сейчас не на уроки отправлю». Смотрим друг другу в глаза, и меня даже гордость берёт, что не уступает уже. Смотрит прямо, но всё равно слишком дурной. Вот и молодец. Отпускай руку. А если не наладишь отношения с этими девочками, так я тебе устрою карцер дома. И чтобы меня больше сюда не вызывали. Дэн кивает и, резко развернувшись, уходит прочь. Бросая взгляд за спину, девочки все еще стоят у кабинета директора. Улыбаюсь малышкам и, кивнув, иду на улицу. Но не буду же я их, мать, вылавливать в школе. Мне нужна свобода действий. Хотя пока ждал ее в кабинете директора, думал, стану седым окончательно, а не местами. Благо мой ночбес среагировал моментом и на мое сообщение ответил в его любимой манере. не хрен читать только первую страницу отчета и дрочить на фотке. Мудак, но зато надежный. В полуху слушал Людмилу Семеновну, а сам заново листал файл, что он скинул мне еще на прошлой неделе на почту. Читал и медленно отпускала. Не замужем, есть дети, 38 лет, своя небольшая сеть супермаркетов. Но, бля, когда дошел до информации о родителях, как сдержался, не представляю. Генерала Макарова знают многие, и когда он уходил на пенсию, его провожали многие а некоторые выдохнули. Он только получил повышение и ушел на пенсию, но его по сей день все вспоминают содроганием. Я с ним лично не сталкивался, но, сука, нужно же было встретить именно его дочь. Сижу в тачке и снова листаю файлы в мобильном, отслеживая выход со школы. «Что-то моя рыжая заноза слишком задерживается». Кто-то должен ответить за мои бесследно сгоревшие нервные клетки. И это будет она. Слишком много напряжения от нее. Делаю глубокий вдох и пытаюсь включить мозг. Вот хрена она мне нужна? Я же давно научен и жизнью, что от баб одни проблемы. У них есть определенная функция, которая в наше время свободно покупается. Рынок перенасыщен. Выбирай любую. Но нет же... Рыжая фурия мелькает совсем рядом с тачкой, включая во мне все инстинкты. И я, как идиот, забывая все свои же внушения, выхожу из машины и иду за ней к белоснежному седану. Даже странно, почему не красная. Пиликает ее сигналка, и ягодка подходит к водительской двери, даже не оглядываясь, но голос ее обдает холодом. — Что тебе нужно, Стальнов? Открывает дверь но не садится иди сына воспитывай ему явно нужно найти хорошего репетитора по воспитательной части а еще культуре общения раз папаша не справляется ягодка ну что же ты злая такая становясь в шаге от нее улавливаю ее дикий манящий запах нужно было не совершать необдуманных действий когда у тебя была возможность а теперь видишь Не только я здесь хожу с напряжением. Меня награждают таким взглядом, что если бы она могла им убивать, то я бы уже кучкой пепла осыпался к ее ногам. — Стальнов, у тебя, я смотрю, тоже проблемы с воспитанием, — шипит Ярослава. — И да, в подачках сомнительных личностей ни я, ни мои дети не нуждаемся. Счет на оплату ремонта я уже получила. Сегодня переведу свою половину. — Вот же сука непокорная. Делаю разделяющий нас шаг и беру ее за руку так, чтобы не смогла улизнуть в машину. Ты сейчас садишься в мою тачку, и мы поедем мирно решать конфликт наших детей Макарова. Блядь, мои нервы рядом с ней дают сбой. И вариантов у тебя только два. Идешь своими ножками, или я тащу тебя на плече».